Холодные закуски. Рецепт второй. Папиросы Казбек. Ему нравилось в ней все. Начиная от поведения в постели и кончая тем, что она много пьет. Она, не задумываясь, смешивала напитки. После любимой водки с грейпфрутовым соком могла выпить пиво, коньяку, водки уже с колой. Потом хлопнуть крепленого вина